Брюнетка обвела взглядом идеально начищенные зеркальные стены. Цветные гирлянды свисали с высоких потолков. Огромные напольные вазы с живыми цветами стояли вдоль стен. В открытых дверях в следующий зал виднелись покрытые накрахмаленными белыми скатертями столы. Она вдохнула аромат блюд, доносившихся из кухни. Прикинув в уме, сколько все это может стоить, Наташа решила, что намного больше ее мечты и поинтересовалась. Кто оплатит банкет? для проклюнувшихся из золотого яйца. Она была уверена, что за все это великолепие заплатит город, забрав часть из бюджета на образование. «Еще скажи про серебряную ложку в зубах». «И скажу!» Претензии биологички начинали приобретать частое обвинение. Взгляд Карик-Глаз уперся немного ниже пояса Иванова, виновного лишь в том, что родился у вовремя разбогатевших родителей. «Твой отец имел отношение к партии?» поинтересовалась она с неким вызовом. «Нет, эта бабушка была руководителем местного отделения». «Уже понятней. Картинка начинает прорисовываться». Угрожающе прошипела борец с неравенством в третьем поколении со стороны матери. «А к комсомолу?» «Да». Лев не узнал свой голос, почему-то ставший похожим не на гордый рык хищника, а на писк, зажатого в угол мышонка. «Но моих там нет». Торопливо пробормотал он, указав на проносящиеся мимо пары, желая перевести нацеленность взгляда ударницы яйцедробильного труда. Иванов прикрыл руками не так давно пострадавший орган. И вообще, благотворительные баллы обычно оплачивают организаторы и их спонсоры. Я лишь купил нам билеты, да оставил деньги внизу. На аукционе поделок детей из детских домов. «Точно?» Согнутая в колени нога под выпившей искательницы, опустилась на место. «Мамой, клянусь». Неизвестно почему, проговорил Лев фразу из фильма про озабоченного летчика, имитируя акцент сыгравшего там актера, и облегченно выдохнул, решив для себя, что наливать спиртное Наталье отныне не станет. «Сколько сегодня выпила?» – поинтересовался Лев более уверенным голосом. «Немного». Она не собиралась оправдываться. «Немного – это сколько?» – настаивал он, даже слегка обидев нелюбительницу спиртного. Стресс после знакомства с зеленоглазым чудовищем как раз и толкал ее на тесное содружество с зеленым змеем. «Просто наваждение какое-то с этим цветом», — размышляла учительница, а вслух отчиталась. «Дома почти бутылку шампанского и тут чуть-чуть». «Из-за этого чуть-чуть мне теперь и страдать», — подумал Иванов, точно определив норму спиртного для любительницы кроликов. «Может, пойдем домой?» — предложил он с тоской в глазах. «Ты чего загрустил?» — рассмеялась Наташа, потянув его в сторону танцующих. — Идем к ним, ты обещал, что научишь меня двигаться как богиня. Она в нетерпении попрыгала на месте, покачала попой, обвела его шею руками, явно намереваясь танцевать медляк, и прошептала с придыханием. — Давай, это будет наш белый танец. — О мой бог, — пробормотал обещальщик, понимая, что поспешил обнадеживать, а, отведя руки от ширинки брюк, понял, что даже местами погорячился. «Хорошо, только давай не портить людям праздник». Лев с трудом расцепил пальцы захватчицы. «Сделаем все как положено». Он положил одну ее руку себе на плечо, вторую нежно зажал ладонью и, придерживая за талию, начал движение, попросив «Смотри на меня, расслабься, я поведу». Директор улыбался совершенно открыто и искренне подбадривая. «Все ты умеешь, просто забыла, каждая девочка рождена танцевать под эту волшебную музыку». Он шептал ей на ушко. Почувствуй ритм, а чтоб не сбиться, считай, делая шаги. Раз, два, три. Голова, почувствовавшая себя золушкой на балу биологички, кружилась. Плавная мелодия расслабляла, и вот уже в ее видениях она превратилась в принцессу а Иванов в сказочного принца. Яркий свет играл в его волосах, делая их медно-красными, увенчанными светло-золотым ободом, словно короной. Автоматически делая льва в глазах Натальи королем бала, а следовательно, давая почувствовать себя королевой. Она гордо выпрямила спину, слегка откинула голову и, выполняя его инструкции, перестала чувствовать скованность. Сидорова буквально летала над полом, правильно ставя ноги. Она поддерживала любые па партнера улыбаясь и получая в ответ улыбку, видя в зеленых глазах восторг. Сказать, что в этот момент учительница была счастлива, не сказать ничего. А вот такой, раскрепощенной, легкой, красивой, Чувствовала она себя впервые. Наташа купалась в восхищенных взглядах мужчин и в удивленных не без зависти женских. В один миг она перетянула на себя всеобщее внимание. Только ради этого ощущения стоило прийти во дворец. Наталья краем глаза заметила, как в поток будущих выпускников влилась еще одна пара. Илона не могла не поддержать новую подругу и брата, Опасаясь, что прекрасно вальсирующая пара в любой момент может споткнуться или упасть. Стоит лишь биологичке хоть на секунду потерять уверенность или услышать злобную фразу завистниц. И оказалась права. Брыжа слюной, оскорбление нанесла одна из танцующих деточек с грудью шестого размера. Она поравнялась с Сидровой и прошипела. «Корова древняя проваливаясь с танцпола – это наш праздник!» Деточку, очевидно, не учили быть вежливой, с детства внушив, что она звезда мира, которая зажглась на небосводе великого Мухосранска, ни о каком уважении к старшим мажора Хабалка слыхом не слышала. Подобным поведением девочек, едва вышедших из пубертатного периода, Сидорову было не удивить, а тем более не испугать. Таких, как злобная блондинка, она как орешки щелкала. Но несколько неприятных секунд сказались на порой живущих собственной жизнью ногах. Они зацепились друг за друга, пропустив шаг, затем переплелись в восьмерку, заставив продолжающую тянуться за музыкой остальную часть тела сначала замереть на месте, сопротивляя силе движения, а после и вовсе рухнуть на пол. Упала Наталья так, как умела только она, мягко, грациозно, не подкладывая под попу руки и уж тем более не выставляя их перед собой для амортизации. Она приземлилась на холодное покрытие, выставив одну из неуправлялок вперед, сложив передние конечности вместе, протянутыми в том же направлении, что и нога. «Ну, чисто принцесса из Лебединого озера!» – подумала про себя катастрофа и вытянула шею, пряча меж крыльев, начавшее заливаться краской лицо. «Офигеть, как лихо наш шпагат села!» – восторженно прошептал кто-то поблизости, подумав, что брюнетка исполняла заранее запланированное движение. И тут же еще одна принцесса приземлилась всего в паре метров от первой падалки. Вторая лебедь тоже не была гадким утенком и повторила плавные движения первой. Зал взорвался аплодисментами. Эту спутницу льва могли принять за неумеху, завалившуюся случайно на пол. Илона, пример для подражания юных злыдней, не могла упасть никогда. От слова совсем. Иванова-младшая выпрямила шею никак не меньшей длины, чем у Натальи, и, глядя той в глаза, прошептала «Приготовься», заставив брюнетку сконцентрироваться. Олег Лунгин подал руку партнерше и ровно это же сделал лев, поняв и приняв игру пришедшей на помощь сестры. Обе дамы одним рывком были подняты на ноги и продолжили танец, заканчивая его в опустевшем, отданном в их распоряжении центре зала. Громче всех била в ладони Татьяна, несколько минут как вернувшаяся во дворец. Она следила глазами за стервозой, выведшей из себя Сидорову, хорошо запомнив лицо дряни. Блондинка собиралась продолжить работу и лично подать той горячее блюдо. «Королева!» – шептал на ухо коллеги по школе, восхищенный ее стойкостью и находчивостью Иванов, ощутив в этот момент укол гордости в сердце. Сидорова переставала быть оружием вместе родителям и винтиком в выходе из их сферы влияния. Он начинал смотреть на нее другими глазами. Именно такая женщина должна была быть рядом не только сейчас, но и на протяжении всей жизни. Шуточное предложение выйти замуж переходило в план по затаскиванию фантазерки в узаконенное теловладение навечно. Скорость принятия подобного решения его не пугала. Смысл оттягивать то, что должно случиться. Он видел Сидорову за эти дни во всевозможных переделках. Естественную, со всеми ее недостатками, падающую телом ни раз и ни два, но никогда не теряющую духа. Лев заглянул в декольте синего платья, Жалея, что не может, за его длиной еще раз оценить стройные ноги и добавил в собственных мыслях, а также с достоинствами. Подкупала, что она не стремилась пустить пыль в глаза, изображая из себя розовую и пушистую. «Когда идем в ЗАГС?» – поинтересовался он, глядя в карие глаза избранницы. «Зачем?» – оторопев от неожиданности, пробормотала Наташа. За надом, улыбался лев, взирая с высоты роста на снова силой зардевшиеся щечки невесты. Заявление подавать. Какое? О браке. Чьем браке? Учительница выглядела удивленной, хотя в голове шла мощная активная деятельность. Мы же не в отдел контроля, за качеством собираемся, а значит, о нашем.